Глава вторая. Я смеюсь. Нервы напряжены, злость бушует в крови знакомыми ветками пламени, и я прямо чувствую, как могу ударить руками по столу и заставить тот загореться, или вдохнуть огнём на придурка перед собой. Прекрасно. Ты сильно сдал за последний год, Рейм. Из всех твоих издевок это самая идиотская. Я серьёзно. Сглатываю, ещё чувствуя жжение во рту. Говорят, от драконьего пунша многое может примириться. Вот только я сделала лишь глоток. Конечно, ты и я идеальная пара. Это не по-настоящему и не надолго. Морщится Рейм, словно мысль оказаться со мной рядом его тоже ужасает. Фиктивная связь, понимаешь, о чём я? Я не понимаю или не хочу. Тебе нужен Тео. продолжает псих передо мной Мы можем заключить союз временное перемирие Свяжем себя ритуалом запишемся на факультет вместе и ты будешь каждый день заниматься со своим недоумком рядом У тебя будет 3 месяца чтобы заставить его ревновать убедить его какой он идиот что упустил тебя или можешь всё это время страдать наблюдая издалека как он неотвратимо сходится с Глори Как тебе выбор Разумеется он издевается Это очередной злобный план, чтобы меня унизить, один из тех, что у него всегда наготове. А если он не осознает, тем не менее, спрашиваю я. Значит, ничего к тебе не испытывал, будешь уверена. Смотрю на врага, невольно тянусь к кружке с пуншем и делаю ещё один глоток. Наверное, зря, но это помогает как щепотка очнуться. Ладно, Рэйм, чего ты на самом деле хочешь? Конечно, меня смущает кое-что во всей этой истории. Его имени действительно не было в списке парников. Я не знаю, не дочитала до конца, но вряд ли тут можно убедительно соврать. И это до кошмарного странно. Он собирался на факультет с Глорией, но та выбрала Альнара. Нет, я отлично понимаю, почему можно предпочесть кого угодно Рейму, но остальные обычно не разделяют моего мнения. Он же звезда, даже среди этих испорченных аристократов, худший из худших. Мой враг лениво пожимает плечами. У меня была идеальная партнёрша, но её отобрали. Теперь я могу остаться вместе с прочми неудачниками на обычном обучении, но это, как ты понимаешь, не вариант. Второй выход пропустить год и за это время найти себе новую пару. Третий попасть на факультет с любой случайной девицей, и это однозначно лучший выбор, потому что отступить на год я смогу и в этом случае. Но я собираюсь заполучить Санди обратно. И если уж выбирать себе напарницу для этого дела, то как бы жутко ни звучало, ты подходишь лучше всех. В одном с ним согласна, звучит кошмарно. Совершенно, даже сидеть с ним за одним столом то ещё удовольствие. Почему Глория оказалась с Альнаром, резко скрестив руки на груди. Высокородный псих подозрительно долго молчит. Мы с ней поссорились. И всё. Ты что, не вовремя сходил налево, а теперь страдаешь, бедняжка? Ремь кривится, но взгляд становится злее. Вернее сказать, наши семьи поссорились, а отец Тео этим удачно воспользовался. Я пытаюсь вспомнить отца Альнара, точнее, что слышала об этом человеке. Он богат, но получил титул всего лет 6 назад, и, как мне всегда казалось, не успел зазнаться. Я считала, что это и сделало его сына таким особенным. Что думать теперь? Все эти аристократические козни мне однозначно не нравятся. И ты надеешься на что? Возвращаюсь я к Рейму. Что эту ссору удастся замять, если соблазнишь Глорию снова? Конечно, удастся. Он неожиданно морщится. Парникий, Лудар, это ведь не просто торговый союз, важно, чтобы люди друг другу подходили. Теос и Глория не подходят. Когда они это поймут, я получу свою невесту назад. Ты так романтично о ней говоришь. Демонов аристократ широко улыбается, но его пальцы длинные и тонкие и напряжены на краю стола. Не могу понять, о чём он думает. Синий взгляд буравит меня. Мы с ней ладили, и у неё впечатляющий воздушный дар. Мы должны были стать лучшей парой стихийников во всей стране. Его губы сходятся в неожиданно плотную черту. Хватит лезть в моё бельё, бессёнок. Я предлагаю тебе интересный выход. Подумай о том, что получишь ты. Я смотрю на него, и вот теперь неожиданно для себя начинаю верить. Лучшие пары стихиников это вы, похожи на мотивы Рейма. Расчётливый и самовлюблённый, таким бы я его охарактеризовала. Я не могу связаться с этим человеком, исключено. И что дальше? продолжаю тем не менее словно любопытный охотник, не способный бросить странный след в лесу. Допустим, каким-то чудом всё это сработает. Глория вернётся к тебе, а Альнар, я даже не могу произнести это вслух, что он выберет меня, что у моих чувств ещё есть шанс. Мы все вылетим с факультета, пропустим год. Ты, ты совсем не изучала историю парников, да? Фырка и Трейм. Да каждый год многие из них не выдерживают, слабоки разбегаются, возвращаются на привычные факультеты, поскольку программа там легче. Кстати, поэтому ты мало чем рискуешь отсидеться год и попробовать ещё раз тоже вариант. Но за последние 10 лет было аж два случая, когда пары менялись прямо по ходу дела. Вот такое нам и нужно. Менялись по ходу дела? повторяю я недоверчиво. Если у всех будут приличные балы, если ты докажешь, что Сальнарам вы соместимый лучше, есть шанс всё переиграть прямо на ходу. Я приотчёр руки под стол, очень надеюсь, что Рэм не увидит моего волнения, то, что он предлагает мне, о стихии и лакомо, желанна факультета, о котором я мечтала и мечту о котором душила, потому что верила, что Альнар туда не хочет, лучшие места. И лучший парень на свете рядом, насколько это возможно. Хотя нет о чём я. В первое время рядом будет Рейм. Никто не поверит, что мы с тобой пара. Я прячу неожиданную слабость за злостью. Никто не поверит в такой бред. У нас будет ритуал, спокойно пожимает плечами Врак. И кольца. Это же дико, проговариваю, не обращая внимания на пылающую гордость. Я простушка или ты забыл, что скажет твоя напыщенная семейка, узнав, что ты связался с девчонкой безрадословной на 7 листов. Я с ними разберусь. И когда я всем видом выражаю недоверие, он кривится снова, считая, что отец позволил мне делать всё, что я хочу в ближайшие месяцы, и у тебя всё-таки отличные баллы, удар. О да, баллы на тестах, где я регулярно обхожу почти всех этих золотых деток, моя однозначная гордость. И я почти поддаюсь этому приятному чувству, мысли, что у Реймы проблемы, ведь это тоже не может не радовать. Мысли, что Альнар может выбрать меня, а потом словно выныриваю из сна. Нет! Что бы ты ни задумал, иди в лаву. Я не верю ни единому твоему слову. Врак смотрит на меня долго, зловеще, с таким выражением, будто я его достала. Ладно. А потом его рука тянется к карману пиджака, и он что-то достаёт оттуда. Задай мне три любых вопроса, и я отвечу честно. говорит раздражённо. Его длинные пальцы кладут между нами серебристый шарик. Я подавляю удивлённый вздох, когда вижу перекатывающуюся внутри пыльцу. Это магическая сфера, штука сама по себе ценная и редкая, но когда я познаю заточенное в ней заклятие, то поражённо моргаю. Сфера правды, припечатывает Рейм. Я шлем лина, первое и единственное, о чём думаю, такая штука стоит дорого, очень. Откуда он её достал? Ну давай, лудар. подначивает в рак. Только выбирай с умом, потому что промолчать я тоже могу. Рука тянется к сфере сама. У меня малый опыт по части подобных штучек, но они несомненно заинтересуют любого студента, да и просто начинающего мага. Безопасно ли её использовать? Я думаю об этом с минуту, но потом решаюсь. Когда сжимаю сферу в ладонях, когда сдуваю серебристую пыльцу в лицо Рейма, то принимаю непривычно серьёзное выражение. Ты врёшь мне, Спрашиваю я тут же. Придумал всё эту чушь, чтобы как-нибудь меня унизить? По лицу моего врага видно, что другого вопроса он и не ждал. Нет, бесёнок. Каждое слово, что я тебе сказал сегодня, чистая правда. Я готов мириться с твоим званием моей избранницы. Всё это действует на меня странно. Я определённо жду подвоха до сих пор. Следующий вопрос тщательно подбираю. М-м, ты любишь Глорию? Получаю взгляд из-под лобья. «Она станет мне отличной напарницей, как я и сказал. Ты правда веришь, что у Альнара могут быть ко мне чувства?» Произношу я самый глупый и болезненный вопрос, за что секунду спустя себя кляну. Но Рэйм отвечает. «Верю. Он к тебе неравнодушен, как бы жалко это ни звучало. Но с тобой или без, я окажусь завтра в списке парников». Пыльца рассеивается вокруг Рейма, и серьёзное выражение сменяется усмешкой. Список, нахожу я едва ли не последнюю зацепку, уже утверждён. Никого нового туда не доберут. Брось. Для меня с радостью сделают исключение. Фырк и таристократ плясать будут от новости, что я облагородил своим присутствием их факультет. В этом он весь, самомнение с драконий зоб, такой же раздутый и наполненный кислотой. Я не могу стать его напарницей, это полнейшая чушь. И как это будет? спрашиваю я. О, -о, -о! в храме стихий, конечно, без музыки родных и богатых одежд, ну, по крайней мере, в твоём случае. Когда? Сколько придётся ждать? Рэй морщится, словно мои вопросы ему порядком надоели. Ты слишком много болтаешь. Мы не будем ждать, Лудар. Поедем прямо сейчас. Решайся». До сих пор не понимаю, как я согласилась. Два глотка драконьего пунша не могли на меня так подействовать, хотя гринки остались нетронутыми на столе в баре, что наверняка усилило эффект пойла. Мы едем в нанятом экипаже, запряжённом двумя пятнистыми лошадьми, сидим друг напротив друга в тесном пространстве и вид у Реймы задумчивый, руки сложены на груди. Насколько старательно нам придётся изображать пару? спрашиваю я. Весьма тонкая улыбка трогает губы врага. Деканат спокойно относится к союзам по расчёту, но если они выяснят, что мы просто притворяемся, могут возникнуть проблемы. Я сжимаю руки. В голову вдруг лезут мысли о семье, разом отрезвляя. После смерти родителей у меня остались лишь бабушка и младшая сестра. Не могу сказать, что моя стипендия сильно им помогает, но как раз поэтому я так стараюсь в учёбе и надеюсь выцарапать себе приличную должность после. Во многом поэтому проблемы с деканатом вовсе не то, что мне нужно. Демоны л удар в мои планы совсем не входит, чтобы нас отчислили. Кривится рим. Просто объясни, что придётся играть. притворяться, что я его пара перед всей академией, перед его компашкой придурков, которые не давали мне прохода столько лет, перед сторонними наблюдателями, которым я упорно доказывала, что у меня есть гордость, перед моей подругой Тал и заниматься вместе. У Реймы воздушный дар, как и у Глори, а я почти не работала ни с кем, кроме огневиков. Да если бы это было главным. Я просто пытаюсь представить, что придётся терпеть его рядом парня, который после того случая с волосами пообещал, что я буду расплачиваться до конца обучения, который 3 дня спустя натравил на меня воздушных элементалей, превращающих мою причёску в подобие перекати-поля. Я избавилась от них только придя в магический салон, что, ж думаю, мои волосы всё равно пострадали меньше. Старательно пытаюсь переключиться на мысли о Бальнаре. Вспоминаю, как я заболела Он приносил мне домашнее задание по зельям и цветочный чай, призванный снять головную боль, как у меня сломалась астрологическая трубка, и он отвёз меня в город, чтобы лично купить новую. Сказал, что это подарок на середину года, которая приближалась. Как же мы расстанемся, уточняю у Рейма. Ну, ссору изобразить несложно, фыркает тот. Главное быть убедительными поначалу. Ты никому не скажешь, что мы затеяли? будем всем улыбаться, мягко приплетем договор. Дёргаю плечами от его слов, пытаюсь их принять, ещё раз обдумываю, я же не делаю ничего плохого. Если Альнар с Глорией поладят, можно отступить. Но что если парень моей мечты действительно совершает ошибку? Я должна узнать, ради него и ради себя. В крайнем случае вернусь на гранатовый факультет через месяц с другой. Храм стихий встречает нас во всей красе. Овальная площадь с колоннами из мрамора разных цветов: белого для воздуха, голубого для воды, бурого для земли и красного для огня. В центре главное овальное же здание. Всё пространство вокруг заполнено зеленью, ползучими корнями и лианами. Внутри нет посетителей, только служитель почтенных лет встречает нас и вскидывает брови, когда Рейм объясняет ему дело. Господин Рейм Мужчина узнал имя рода моего врага. Ещё бы, семейку знатных гадов,чей глава советник короля, знают все. Значит, вы наконец решились на ритуал. Позвольте узнать, готовили ваша избранница Рейм всё спланировал заранее. От этой мысли мне вновь становится тревожно, но я киваю и представляюсь служителю, говорю, что приняла осознанное решение. Тогда прокашливается старец: с вашего Позволение, я начну. Я ещё могу всё отменить. Ещё могу потрясти головой, хлопнуть себя по лбу, хлопнуть по лбу Рейму, избежать отсюда, струсить или принять единственное разумное решение, увы, голова забита мыслями о больнаре и о том, как прекрасно всё может быть, и ради этого я позволяю Рейму взять мою ладонь. наши руки ложатся на круглый постамент, увитый плющом, хранящий на верхушке четыре кольца в цветах четырёх стихий. За всё это время мы с Реймом и хватали друг друга, и я пихала его в грудь, но чтобы вот так мирно друг друга касаться, такого не было точно. У него длинные изящные пальцы, явно выдающие человека не склонного к лишнему труду, аристократические пальцы, что уж там. Моя ладонь заметно смуглее. Рейм разворачивается и пронизывает меня взглядом ярких глаз, когда служитель зачитывает клятвы. От имени сил земли, воздуха, воды и огня я вершу ритуал, который соединит две души сегодня. Желаешь ли ты, Иден Рейм, связать себя с этой женщиной Келли Лудар и назвать её своей избранницей и протянуть между вами незримую нить? Звучит так, будто мы уже женимся. Рейм сомневается пару секунд. Я снова понимаю, насколько это нелепо. Рука врага накрывает мою. Мы стоим перед алтарём стихий. В воздухе запахи земли, сырости и грозы пахнет магией. Желаю, отвечает мой враг наконец. Желаешь ли ты икеал удар связать себя с этим мужчиной иданом Реймом и назвать его своим избранником перед лицом стихий и протянуть между вами незримую нить? Я тоже сомневаюсь. Но выдаю кивок. Желаю. Рэйм достаёт из кармана два кольца, которые явно приготовил заранее. Ободки совершенно обычные, белые полоски золота с нанесёнными рунами, но всё равно выглядят дорого. Хорошо, что в них хотя бы нет камней. Он берёт мою руку и надевает кольцо на безымянный палец. Я стараюсь не думать ни о чём, когда надеваю кольцо ему. Мы выходим из храма и молчим еще минут пять, и только тогда до меня начинает доходить весь смысл произошедшего. Я стала напарницей Рейма. Я, чтоб меня и фриты утащили в лаву, стала его избранницей. Смотрю на воздушника, ловлю ответный взгляд, и мне кажется, мы оба немного в шоке. — Какой план теперь? — спрашиваю. — Встретимся завтра в академии. Мой избранник... оправляет пиджак и возвращает себе надменный вид. На его лице появляется такое выражение, будто он добился своего, будто он контролирует ситуацию. Я позабочусь, чтобы нас записали на факультет, и надеюсь, что ты будешь вести себя подобающе лудар. Огонь, спавший в крови, подаёт признаки жизни. Он часто просыпается не вовремя, но сейчас я думаю, что ситуация подходящая. Руки напрягаются, плечи распрямляются, и я смотрю на парня перед собой, вспоминая, в каких мы отношениях на самом деле. Я всегда веду себя подобающе твоей низкой натуре, говорю с тихой улыбкой. Ты не будешь мне перечить. Пар в голове пронзает меня взглядом враг. Не повернёшь назад и не сломаешь нашу историю. Уже обсудили, огрызаюсь. Что-нибудь ещё придётся играть. Ты хорошо запомнила это. Ого, постаралась. Но я не буду относиться к тебе лучше, просто буду делать вид, что отношусь. Сможешь так же? Я набираю воздуха в грудь. Конечно, смогу, наверное, отступать поздно. И спать с тобой я не буду, добавляет паршивец. Даже не проси, если вдруг надумаешь. От этого дикого замечания, от его самодовольной ухмылки по рукам вниз бежит расплавленный металл. Я сжимаю зубы. Пошёл ты реем. знал, что мы договоримся, бесёнок. Увидимся завтра. Бесёнок то прозвище, которое он придумал для меня год назад. Не худшее из всех, что были, но всё равно обидное, потому что мелкие бесы самые противные огненные твари, с которыми только можно иметь дело. У меня с кличками для него похоже. В основном придурок высокородный и просто идиот. Холодно смотрю на врага и растягиваю губы в улыбке. Это будет прекрасный семестр, Рейм. Он ловит для нас два экипажа, мы залезаем каждый в свой и разъезжаемся в разные стороны.